Взятие Сухума. Атака началась внезапно без предварительной артиллерийской и авиационной подготовки. 16 сентября 1993 года вооруженные силы Абхазии перешли в наступление по всему фронту, 40 км в ширину, 120 км в длину. Через несколько дней вокруг Сухума, где оставался шиварнадзе и значительная часть грузинских гвардейцев, замкнулось кольцо окружения. Ополченцы с горных склонов смотрели на полуразрушенный, но все равно прекрасный город, который предстояло штурмовать и выбить из него захватчиков. Бог всегда загонимых и притесняемых. Никто не мог представить еще год назад, когда грузинская армия маршем вошла в Сухум, что этот небольшой народ отстоит свою независимость и вернет свою столицу. Еще бы ведь со стороны Грузии в боевых действиях участвовала регулярная армия. Гвардейцы обустраивались в городе как дома, занимали лучшие дома, стаскивали в них награбленные отовсюду вещи. На стороне Абхазии воевали народное ополчение и добровольцы. Вооруженные силы республики представляли собой совершенно уникальное явления, напоминая по своей пестроте какую-то средневековую орду, к тому же вооруженную чем попало. Рядом с абхазскими ополченцами сражались русские, кабардинцы, чеченцы, осетины, карачаевцы, добровольцы из других республик. Активную поддержку Абхазам оказывала конфедерация горских народов Кавказа. Одно время даже планировалось сделать Сухум после войны столицей конфедератов. В их войсках было немало и просто пассионариев, людей длинной воли. Каждый четвертый из погибших за свободу Абхазии был не Абхазом. В ходе боевых действий состоялось историческое примирение между казаками и кавказскими народами. Когда-то абхазы разрушили в селе Лыхны часовню, у стен которой хранили казаков. В 1992 году внутри нее с почестями похоронили казака, приехавшего воевать из России. Особым геройством в боевых действиях отличался отряд Шамиля Басаева. Это был еще не тот Басаев представляющий автомат к животу русской беременной женщины, которого мы узнаем позже. Тогда в его честь по всей Абхазии называли новорожденных младенцев. В отряде Басаева сражался русский поэт из ордена куртуазных манеристов Александр Бардадым. Он не дожил до победы. По свидетельству Эдуарда Лимонова, его убил во время пьяной ссоры добровольцы из Кабарды, Тем не менее Бардадым храбро воевал, стал после смерти героем Абхазии и писал великолепные стихи. «Дух нации должен быть хищен и мудр, Судьей беспощадным отрядом. Он кобрую спрячет в зрачке перламутр, Он буйвал с недвижимым взглядом. В краю, где от крови багровы мечи, Не ищет трусливых решений, Он ястреб, считающий мирных мужчин, в горячее время сражений. А счет его точен, как точен размах в движении неистребимым. Чем меньше мужчин, выбирающих страх, тем выше полет ястребиный. Тем временем кольцо вокруг Сухума стягивалось все ту туже. Ополченцы окружили аэропорт, рассчитывая сбить самолет Шварнадзе, когда он попытается бежать из города. Но вмешалась Россия — Ельцин распорядился спасти своего коллегу по Горбачевскому политбюро. К берегам Абхазии был выслан десантный корабль «Зубр». Проведение операции поручили генерал-майору В. Романенко, который позже рассказывал в интервью независимой газете. Надо сказать, что шум двигателей десантного корабля напоминает шум реактивного самолета. «Зубр» подошел ночью к берегу, и абхазы решили, что их атакует мощное российское авиационное соединение. Все средства ПВО были выведены на берег. С корабля было видно сплошную линию огня, и к берегу подойти было невозможно. Корабль сделан из легко воспламеняемых сплавов и может получить пробоину, ведь стреляли прямой наводкой. «Зубр» несколько раз уходил обратно в море. Корабль все время менял направление ожидаемой высадки, Кроме того, ночью его видно не было, слышно только мощный рев. Корабль всеми своими средствами вел огонь на поражение по берегу. Абхазские формирования, не понимая, с кем ведут бой, то пытались отражать удары авиации, то препятствовали высадке морского десанта. Воспользовавшись отвлечением сил и средств абхазской ПВО, пилоты Шеварнадзе подняли Як-40 и на очень малой высоте над рекой вышли в море, развернулись, ушли в сторону Поти и сели под Кутаиси. Старый лис ускользнул от справедливого возмездия. Это было очередное предательство со стороны официальной Москвы, которых было немало в течение этой войны. Достаточно сказать, что до этого Россия приняла закон против наемников, согласно которому преследовались воевавшие в Абхазии добровольцы. Руководство вооруженных сил Абхазии предоставило коридор для выхода из города грузинского населения. После того, как они с цветами приветствовали вступление в город захватчиков, оставаться в Сухуме даже мирным грузинам было небезопасно. Целая колонна беженцев, в основном женщин, детей и стариков, выступила в направлении Грузии. Их дальнейшая судьба была жуткой. В Сванетии Местное дикое население попросту ограбило и перебило значительную часть беженцев. Выжить удалось немногим. Целую неделю в Сухуме продолжались уличные столкновения. 27 сентября в 13.30 завязался сильный бой возле Верховного Совета Абхазской ССР. Через два часа все было кончено, над зданием был поднят флаг Республики Абхазия – Отступление грузинской армии превратилось в паническое бегство и через несколько дней вооруженные силы РА вышли на границу с Грузией по реке Ингур. Так закончилась грузино-абхазская война. Затем события пошли своим ходом. Абхазы сохранили пророссийскую ориентацию, а чеченцы втянулись в войну с Россией и стали сближаться с Грузией. В 1999 году отряд Гилаева, вторгшийся в Абхазию с грузинской территории, был уничтожен абхазскими вооруженными силами. А потом Масхадов, выступая по грузинскому телевидению, назвал наследника Шеварнадзе братом и сказал, что участие чеченцев в войне на стороне абхазов было ошибкой. Но та война останется в истории эпизодом, когда русские и чеченские добровольцы – Сражались плечом к плечу против войск, предавшего Советский Союз Шеварнадзе, а ее результатом стало рождение независимого государства, республики Абхазия. Андрей Дмитриев, сентябрь 2004 года.